Глава шестая. «Во всём плохом непременно есть что-то хорошее. Эту простую истину я усвоила ещё в детстве. Когда мои одноклассники весёлой гурьбой убегали после уроков гулять, я шла в библиотеку и брала очередной роман. Библиотекарши, сплошь учительницы на пенсии, обожали маленькую читательницу и охотно давали ей любые издания. Если тебя не принимают в компанию, стань сама себе подругой» и жизнь заиграет новыми красками. Лично я выдумала мифическую Светочку, которой жаловалась трудную минуту. Света одобряла меня, поддерживала, хвалила, иногда, правда, ругала, но без всякого остервенения. Она не завидовала, не обижалась. Идеальная компаньонка, ей-богу, ни у кого такой не было. А ещё, общаясь с придуманной Светочкой, оптимистичной и весёлой, я поняла, во всём плохом непременно есть хорошее. Просто люди странно устроены. В самом аппетитном фрукте непременно видят косточку. Но ведь её с лёгкостью можно выкинуть и наслаждаться сочной мякотью. Правило действует всегда. Чуть-чуть усилий, и вы научитесь его применять. Приведу пример. Мне сейчас предстоит ехать в метро. Можно вздохнуть и подумать. «О, чёрт, придётся трястись в набитом потными людьми вагоне, стоять, скрючившись у двери, не иметь возможности присесть». Ну, за какие прегрешения мне такое наказание? Ясное дело, от подобных мыслей мигом станет плохо. Заноет сердце, заболит голова, накатит раздражение. Но ведь возможен иной подход. Вы вошли в подземку и сразу настраиваетесь на радостный лад. Путь до конечной точки займёт у вас минуты, а не часы. Имели бы личный автомобиль, париться бы вам многочасовой пробки. А сейчас, получив свободное время вы можете почитать интересную книгу или газету. В конце концов, можно послушать любимую музыку или поиграть в догонялки на мобильнике. Кстати, если носить в сумочке пузырёк с ароматическим маслом, то проблема неприятных запахов столичной подземки для вас исчезнет. Помажете кожу над верхней губой и стойте спокойно, вдыхая аромат лаванды, корицы, ванили или грейпфрута. По вашему выбору. Но я просто куплю трёп, чтобы отвлечься от действительности. Вроде неприлично признаваться в любви к жёлтой прессе, однако мне нравится узнавать сплетни из мира шоу-бизнеса. Войдя в вагон, я встала в самом укромном месте и развернула приобретённое издание. Что у них на полосе? Певица Гарпунина закачала силикон в губы. Мама, родная, зачем? Судя по напечатанной фотографии, дива стала напоминать утку. Актриса Щёткина найдена пьяной в туалете ночного клуба. «Ну да, это неудивительно. Трёп в каждом номере пишет о выходках девицы». «Новый любовник Марты картц Ну-ка, а что тут?» Дочь олигарха, успешная телеведущая модели-музыкант, появилась на дне рождения светской львицы Ольги Монтулиной с неизвестным мужчиной. На вопросы присутствующих Марта загадочно отвечала. «Это мой котик. Правда хорош?» Трёп в деталях рассмотрел котика и убедился. «Тот красив как бог». Настоящего имени и фамилии Мачо нам выяснить не удалось. Для гостей появления карт с неопознанным спутником оказалось сюрпризом. Может, кто-то из читателей узнает красавчика? Парень усиленно прятался от фотоаппаратов, но нам удалось поймать его в объектив. Мы назначаем приз в 5000 рублей читателю, который сообщит анкетные данные любовника Картс. сгорает от любопытства, я посмотрела на помещенное в углу страницы фото — Надо признать, мачо вполне симпатичен. Тёмные вьющиеся волосы спускаются почти до плеч, подбородок украшает аккуратная бородка над верхней губой топорщится щеточка ухоженных усов. И, похоже, он высокого роста. Один раз я совершенно случайно столкнулась с Мартой Карц в хозяйственном магазине. Уж не знаю, каким ветром занесло туда представительницу золотой молодёжи, но только я очень хорошо помню своё удивление. Девица оказалась здоровенной дылдой, Причём совсем не такой хорошенькой, как на телеэкране. Хотя, думаю, для некоторых людей деньги её папы сделают Марту привлекательной, даже если она была бы трёхметрового роста. Ладно, не буду злословить. Лучше полюбуюсь на её спутника. Мачо обнимает Марту за плечи, голова девушки едва достигает его подбородка. Значит, кавалер прямо-таки баскетболист. Теперь понимаете, почему, едва спустившись под землю, я покупаю газету? Сейчас мои мысли заняты вычислением роста котика, и я не замечаю ничего вокруг, словно путешествую в герметичной капсуле а не зажаты между незнакомыми людьми в душном вагоне. Тут мой взор остановился на ладони красавца, который он сжимал предплечье Марты. Верхняя фаланга его среднего пальца была гладкой, без ногтя. В ту же секунду по моей спине побежали мурашки. «Нет, не может быть, я ошибаюсь». «Теперь посмотрим на шею, мачо. Чуть пониже кадыка, справа. Точно. Вот он, шрам в виде полумесяца». Ноги мои подогнулись. «Если нажалась, то хоть не вались на людей!» Взвизгнули у меня над духом Я выпрямилась и сделала глубокий вдох. «Спокойно. Подобное невозможно. Это совпадение. Но... надо выйти из поезда на первой же остановке». Толпа пассажиров вынесла меня на перрон, дотащила до эскалатора, и я мирно покатила наверх. В вестибюле я нашла два ларька и купила в них все сегодняшние газеты, включая интеллектуальные пушкинские вести». Название придумано автором. Любые совпадения случайны. Впрочем, несмотря на лозунг «Новости культуры для избранных», «Листок не избежал общего соблазна». «Очередной любовник Марты картс да ещё никому неизвестный мистер Икс, лакомая новость для всех СМИ». Тут не мудрено забыть про фамилию великого поэта в названии собственной газеты и срочно напечатать горячие сплетни. Держа хапку газет, я вылетела из вестибюля метро, вошла в ближайшее кафе, заказала капучино и стала изучать публикации. Даже если на Землю высадятся марсиане, сообщения об их визите напечатают на второй полосе. Первый украсит снимок Марты Карц, купивший себе новую сумочку. Таблоиды великолепно знают, какая информация – моментально повышает процент продаж. Снимки Марта и н дали все издания. По мере чтения новостей, меня бросало то в жар, то в холод. С каждой минутой во мне крепла уверенность. Человек, по-хозяйски державший карт за плечо, «Мой муж Гри!» «Вы сочли меня после такого заявления сумасшедшей?» «И абсолютно зря. Гри очень хорош собой. Вернее, он ослепительный красавец. К тому же талантливый, умный, образованный». Гри — настоящий артист. Он не теряется в любой ситуации. Умение импровизировать у него в крови. Он одинаково легко ощущал бы себя на приёме у английской королевы и на вечеринке байкеров. Гри способен мимикрировать лучше хамелеона. Его обожают все женщины, от младенцев до столетних старух. В способностях моего мужа закадрить любую светскую львицу я ни на минуту не сомневаюсь. Если Гри поставил перед собой цель, он непременно её добьётся». Всякие там бреды питы, и крузы, и же с ними, гриф подмётки не годятся. Звёзды Голливуда старательно изображают другую личность, а гриф становится ею. Стоит вспомнить историю нашего знакомства, чтобы понять, как он гениален. Подробнее об этом читайте в книге Дари Донцовой Старуха Кристи отдыхает. Издательство Эксмо. Но как я ухитрилась узнать в длинноволосом бородаче своего мужа, никогда не имевшего растительности на лице и всегда коротко стриженного, Объясняю. Гримируясь, Гри совершил несколько ошибок. Мой супруг может служить натурщиком для скульптора, который лепит Аполлона, но у Гри есть небольшой изъян. На среднем пальце руки отсутствует фаланга. Муж рассказал мне, что получил увечье в раннем детстве, и теперь слегка стесняется его. Кстати, то, что у него есть протез, я узнала не сразу. Искусственная фаланга выглядит абсолютно натурально. Мне просто казалось, что у мужа на суставе небольшой шрам. Истина мне открылась случайно. Как-то раз мы с Гри пошли в кино. Дело было зимой, супруг натянул перчатки, а в зрительном зале, естественно, снял их. Ой, испугалась я, глянув на его руку. Твой ноготь? Милый, ты его сорвал. Больно? Пошли домой. Нет, быстро ответил муж и моментально сунул травмированную руку в перчатку. Но я беспокоилась о Гри и безостановочно повторяла. «Надо промыть рану! Вдруг ты занесёшь инфекцию! Наплевать на фильм! Поехали к врачу!» Мой любимый, на удивление, терпелив, но даже он не выдержал и зашипел. «Замолчи! Смотри на экран!» «Ну, а ты поранился?» «Нет, это протез», — нехотя признался муж. На секунду я притихла, но потом любопытство одержало верх. «Ой, покажи! У тебя приставной палец?» «Фильм мы в тот день так и не посмотрели». Я утащила Гри домой и заставила продемонстрировать фальшивую фалангу. Она даже на ощупь была тёплой. «Особый силикон, который легко нагревается. Новое поколение материалов», — пояснил муж. «Вот только с ногтем беда. Он порой отклеивается, причём в самый неподходящий момент, как сегодня в кино». «И что теперь будет?» — расстроилась я. «Сейчас протез выглядит не очень естественно». «Новый приклею». Отмахнулся муж. «У меня целая коробка ирзат ногтей в запасе». «Понимаете, почему я сделала стойку, увидев кисть Мачо? У него на пальце отсутствовал ноготь, а ещё имелся шрам на шее, почти незаметный, но различимый для внимательного глаза». Кстати, из Гри практически невозможно выжать подробности о том, где и как он заработал эту отметину. На все вопросы муж коротко отвечал. «Упал в раннем детстве. Напоролся на ветку». «Вы считаете меня чересчур подозрительной?» «В мире найдётся немало людей, лишённых части пальца, а также со шрамами на шее. Но вот тех, у кого имеются сразу обе такие отметины, вряд ли много». Я сгребла газеты и поехала в офис прикола. Сегодняшний понедельник явно оказался для меня не из лучших. Отчитавшись Ренате и выслушав её охи да ахи, я спросила, «Что мне сейчас делать?» «Отправляйся домой!» заявила хозяйка. «Ты такой стресс перенесла. Поваляйся у телевизора, отдохни в одиночестве. Лично я восстанавливаюсь только в полной тишине. Думаю, тебе она не помешает. А завтра с новыми силами на работу». «Ладно», кивнула я. «Спасибо, непременно». Остаток фразы застрял в горле. Затем я сказала совсем не то, что собиралась пару секунд назад. «Погоди, Рената, откуда ты знаешь об отъезде Гри?» Логинова с глубочайшим изумлением посмотрела на меня. «Прости, о чём ты сейчас ведёшь речь? Ты только что велела, поваляйся у телека, отдохни в одиночестве». «Верно. Не каждый ведь день ты становишься свидетелем смерти клиента. Наверное, очень перенервничала. Что особенного в моих словах?» «Но я не говорила тебе об отъезде Гри. Твоя фраза про одиночество звучит странно», — продолжала я. «Или ты общаешься с Гри за моей спиной?» На лице Ренаты возникла улыбка. «Ну ты даёшь. Мы знакомы с бабулькиным сто лет. И если бы я захотела, давно закрутила бы с ним роман. И потом... У меня как-то не было повода потрепаться на эту тему. Уж извини, я никак не думала, что ты столь ревнива. Прямо отела какая-то». «Мне в голову не приходит связывать мужа с другими бабами», фыркнула я. «Гри обожает меня. Посторонние девки ему не нужны». А даже если он и посмотрит благосклонно в чью-то сторону, я и глазом не моргну. Лучший способ разрушить брак — дать понять партнёру, что он навеки твоя личная собственность. Нечто вроде зубного протеза». Логинова опять засмеялась. «Гри, с тобой повезло. Наверное, я не выдам особого секрета, если скажу, что до брака он был ещё тот ходок. Просто Казанова. но сейчас он ведёт себя прилично. Однако я не договорила. Не ревнуй, я ведь лесбиянка». Интересуюсь лишь бабами. Уже несколько лет живу с постоянной партнершей. Твой грид для меня ненужный файл. Понятно объяснила? Ага. Пробормотала я. Извини, то есть вообще-то... Но у меня без разницы, с кем ты спишь. Я совершенно не... Замолчи, отмахнулась Рената. И успокойся. Сама я к бабам не лезу. Мужиков у других не отбиваю. На службе занимаюсь лишь работой. Ты только имею в виду. Если завела мужа-красавчика, будь готова к тому, что к нему потянутся чужие лапы. Знаешь, как устроены парни? Для них сбегать на сторону проще, чем пописать. И многие девицы готовы на всё, лишь бы захапать чужое. С мужиками нынче напряг. Либо уроды, либо скоты. Теперь отвечу на твой вопрос. То есть откуда я знаю про отсутствие Гри? Он звонил часа три назад, разыскивал тебя и сказал, «Танюша мобильный отключила». «Верно. Мы же вырубаем сотовые, когда работаем». «Напомнила я». «Я ему так и сказала», — кивнула хозяйка. «И твой муж велел передать тебе новости. Съемки проводят не в городе, а в деревеньке. Режиссер нашел там подходящую натуру. Место захолустное. Группу туда завезли вчера вечером, а в полночь в селе выключили электричество. Поэтому у всех сели мобильные, подзарядить их негде. Случился то ли буран, то ли ураган. Короче, киношники застряли в дремучем лесу на несколько дней без связи. Он просил не волноваться» на звонки отвечать не сможет и сам позвонить тебе не сумеет. Из чего я сделала вывод, ты сегодня проведёшь вечер в одиночестве. Я молчала, переваривая информацию, потом тихо спросила. Но как же он умудрился звякнуть в прикол, если сотовый умер? Рената захихикала. Да уж, точно, от Элла отдыхает. Ответ, думаю, простой. Кто-нибудь из съёмочной группы навороченную мобилу дал. Вот у меня классный телефончик. «Аккумулятора надолго хватает. Поняла?» «Да». С облегчением выдохнула я. «Всё, отправляюсь домой. Я очень устала». «Топай спокойно». «Да, и возьми зарплату», — напутствовала меня Логинова. По пути домой я уже не читала газеты, а мирно дремала. «Значит, я ошиблась. Бородатый и усатый парень на снимке вовсе не гри». но почему мне это в голову пришло? Палец?» Вполне вероятно, что это дефект фото. Шрам на шее? Полнейшая чепуха. Совпадение. Увы, рената права. Я очень ревнива. Правда, я никогда не демонстрирую своей слабости, но очень хорошо понимаю. Мало найдётся женщин, у которых мой муж не вызовет восхищения. Если грипп предпочтёт мне другую, я ни за что не стану закатывать ему истерики, а тихо уйду. Закрою молча за собой дверь и исчезну из жизни супруга навсегда. «Понимаете теперь, отчего я напряглась, наткнувшись на фотографию?» «Но на ней не гри». В тот день, когда папарацци нажал на затвор камеры, мой муж находился далеко от Москвы. Он сидел со съёмочной группой в лесу. Окончательно успокоившись, я вышла из метро и зашла в круглосуточный супермаркет. С моим весом приходится себя ограничивать. Увы, вон те роскошные пирожные не для меня. Хотя очень хочется слопать кусок бисквита со взбитыми сливками». «Просто посмотрю на вкуснятину. От этого вес не прибавится». Ноги сами подвели меня к прилавку, уставленному подносами с корзиночками, эклерами и буше. В соседних витринах стояли ведра с салатами и лежали горы нарезок, запаянных в плёнку. «Что хотите?» — радушно спросила продавщица. «Спасибо. Я остановилась посмотреть», — улыбнулась я. «Посмотреть?» — изумилась она, явно не понимая меня. «Да вы не сомневаетесь, товар свежий. Берите. Вон тот тортик лучший. Уж поверьте, я знаю в них толк». «Я сижу на диете», — неожиданно для самой себя призналась я. Продавщица заявила. «Так мы как раз для таких и открыли отдел. Специально, чтобы люди ели и худели». «Пирожные? Салаты с майонезом? Но ведь от них ужас как разносят». Женщина ткнула пальцем в большое объявление, висевшее на стене. «Читайте». Ну, народ, бежит мимо, ничего не видит. Уж такого размера бумагу налепили. Буквы с меня ростом. И не замечают. Я принялась изучать текст. ООО «Три толстяка» предлагает вам эксклюзивные продукты. Название придумано автором. Все совпадения случайны. Ешь и худей. Ешь больше и худей сильнее. Наши пирожные, салаты и колбасные изделия созданы по специальной технологии. Попадая в организм человека, они расщепляются на полезные вещества и воду. Никаких балластных отложений в виде жира. Весь секрет в Ертбриде. Название придумано автором. Все совпадения случайны. С нами худеют звёзды. Постоянные клиенты трёх толстяков рекомендуют. Ешь с нами, будь как мы. Дальше шли снимки стройных девушек и подтянутых парней. Что такое Ертбррр? «Ер... мр...» — попыталась я произнести абсолютно невыговариваемое слово. ердбрида заговорщически улыбнулась продавщица. «Сейчас объясню. Меня Светой зовут. А тебя как?» «Таня», — представилась я. Света шлёпнула на прилавок листок. «Заполняй анкету». «Зачем?» «Станешь членом клуба «Три толстяка» — получишь скидку в размере 40%. Продукция-то не дешёвая». «Салат стоит три тысячи рублей кило». «С ума сойти», — шарахнулась я в сторону. «Мне не надо дорогой еды. Обойдусь обычным оливье». Света ухмыльнулась. «Поэтому ты на кучу похожа», — отрезала она. «Не обижайся, я тебе добра хочу. И нечего стесняться. Держи ручку».